Глава восемнадцатая. Я не угадала. Это не Коша начал меня избегать, а я его. На окончательное осознание ушло несколько дней, и оно ошеломило. Да, он мне давным-давно нравился. Я же глаз с него не сводила. Я его одобрения и советов искала, только о нём и вспоминала в больнице. навязывалась, искала в нём то, что мне бы понравилось, игнорировала то, что могло бы меня в нём напрячь. Он молод, харизматичен, умён, но он не хороший человек. Я видела в нём проблески понимания и настоящей помощи избранным, но назвать его хорошим человеком у меня язык бы не повернулся. Разлюбить Ивана, чтобы влюбиться в его преемника — И ещё неизвестно, каким будет Коша через тридцать лет. Может, первый ещё и ангелом покажется. Или червоточина во мне. Я сама выбираю именно таких мужчин. Симпатия Коши — закономерность, а не случайность. Максим когда-то говорил о гормонах. Так вот они во всей красе. Лёгкая, всегда дребезжащая на краю сознания влюблённость — на которой я раньше не заостряла внимания. Но из-за неё я и не думала его останавливать. В ту секунду я собиралась узнать, как он целует, а не останавливать. Теперь я старалась вернуться к холодному нейтралитету и вообще избегала прямых взглядов. Ещё не хватало внимательному Ивану показать, в какой стороне моя слабость. Пижон иногда учил меня играть в карты. я уже не возражала, чтобы именно он постоянно возил меня на тренировки. Красавчик и любимец женщин Пижон находился в гораздо большей безопасности от меня самой. С Кошей же старалась по большей части отмолчиваться. Ничего удивительного, мы и раньше примерно в таком духе общались, но он зачем-то решил заметить странность и, когда ехали из тира, свернул к обочине. что то случилось Я нахмурилась. Нет. Коша отстегнул свой ремень и немного развернулся в мою сторону. Но надо поговорить. Елизавета Андреевна, вы на меня злитесь. Так скажите, что злитесь. Видимо, он решил не делать вид, что ему память отшибла. Кстати говоря, странно. В его характере вообще предусмотрен навык лишний раз промолчать, чем лишний раз сказать. «Да нет, не злюсь», — я вздохнула. «Или ты волнуешься, не расскажу ли я Ивану?» «Не расскажете». «Почему же?» Мне почти удалось изобразить удивление. «Потому что ничего серьёзного всё-таки не произошло. Вы не подставите человека за такую мелочь». «Действительно, ничего серьёзного. Мы даже не поцеловались. А его тело, прижатое к моему телу, так мы в спаррингах и не на такой интим иногда переходим. Но я знаю, что это была не мелочь. И Коша, похоже, догадывался, раз решил завести эту спорную тему. «Верно», — подтвердила я. «Тогда что ещё обсуждать?» Я... Он непривычно долго подбирал слова. «Я извиниться должен. Вижу, что вас это беспокоит». «Потому надо как-то закрыть вопрос?» «Извините меня за тот эпизод, Елизавета Андреевна. Если бы я соображал чуть лучше, подобного не произошло бы. Я не злюсь, прекрати. И давай уж честно, моё поведение было тоже идиотским. Это не ты ко мне в спальню посреди ночи ввалился. Было бы чудовищно назначить виноватым тебя». «Видите ли, Елизавета Андреевна, теоретически ведь и я мог хвалться он смотрел не на меня взгляд направлен мимо виска куда-то вдаль зачем спросила я тиша тем же самым не зачем или срочно увидеть чему вас научили на тренировке важен повод думаю что подобный срыв был вопросом времени и снова остановка сердца А на сколько таких торможений способно выдержать? Коша, к чему ты ведёшь? Надеюсь, не к тому, что сам чего-то подобного хотел. Нет, конечно. Он в лице не изменился. Вот только взгляд, застывший в сантиметре от моего виска, выдавал лёгкое напряжение. Я веду к тому, что ни один из нас от Ивана Алексеевича живым не уйдёт. Тут без вариантов. Но в доме нам двоим может стать очень тесно, если мы сами допустим. И если я завалюсь к вам в спальню посреди ночи, вспомните об этом разговоре и о предыдущей ситуации. Теперь вы знаете, что иногда у меня сдают нервы. Нашего общего здоровья ради вы обязаны об этом вспомнить. И если мы после нормального общения вдруг станем друг друга избегать, Даже посмотреть друг на друга не сможем. Это будет выглядеть подозрительнее любых совместных тренировок. За моим резким выдохом последовала неуместная улыбка. Я понятия не имею, откуда она взялась. Из каких-то недр подсознания выползла. Неугомонная. Глупейшая женская радость. не от признания. Он толком ни в чём не признался. Но щепетильное эго словно ожило. Начало разворачиваться в сторону лишнего восторга. Коша не догадывается о моей влюблённости, но он был свидетелем моего порыва. Я была свидетелем его порыва, но догадываться о его влюблённости он мне только что сам запретил. «Хорошо, я тебя услышала». «Славно». Значит, не зря напрягал голосовые связки. Я постараюсь найти для вас телохранителя в ближайшее время. Коша, я уже говорила, что не хочу впутывать ещё одного человека со стороны. Вы перестраховываетесь, Елизавета Андреевна. Прослушки не просто так убрали. Заодно теперь в доме не будет вестись никаких серых дел. Вы ещё не заметили, что Иван Алексеевич постепенно обновляет штат. Теперь любой человек со стороны увидит только благополучную семью политика и больше ни о чём не догадается. История с Сашей его тоже многому научила. Нельзя было вводить постороннего в самый центр системы. Это в любом случае обернулось бы бедой. Больше он такой ошибки не повторит, а значит, вам не стоит переживать за нового телохранителя. невидимая дождалась своего светлого будущего. «Почему ж не радуюсь-то?» «Дайте себе время, Елизавета Андреевна. Ко всему можно привыкнуть». Я кивком обозначила и согласие, и желание ехать дальше. И жизнь снова вяло текла. Мне оставалось к ней только привыкнуть. Сильно сбил с толку один эпизод. Мы приехали на выставку с Иваном. Я держала его под руку, улыбаясь всем вокруг. Пока он вёл разговор с полезными людьми, и на другом конце зала мы увидели Ирину, его бывшую жену. Она тоже нас заметила и после подошла сама. Я испытывала закономерную неловкость в присутствии этой женщины, хотя мне с ней почти не приходилось общаться. «Что ты здесь делаешь?» Иван одним тоном мог поставить человека на место. «Игорь подарил мне билет на день рождения». «Я не думала, что встречу вас здесь», — ответила она и выглядела притом довольно приветливой. «Ваня, когда ты начал интересоваться искусством?» «Я не начал, но Лизе нравится». Она перевела взгляд на меня и слегка склонила голову. «Елизавета, ты выглядишь потрясающе. Тебе очень идёт этот фасон». «Благодарю, Ирина Михайловна». Сама она была одета куда проще. но ей чрезвычайно шло. Некогда она была очень красивой женщиной, но и сейчас выглядела ухоженной и холёной. Максим внешностью пошёл в мать. Те же утончённые черты лица, а Игорь больше похож на отца. К счастью, не характером. «Хорошего вечера», — пожелала она. «Я всё равно собиралась уходить». Примерно в том же русле, Мы разговаривали во все наши единичные встречи. Но на этот раз я была поражена. Ирина ведь знает, что по приказу Ивана покалечили её сына. Она не может об этом не знать. Возможно, Максим уже в порядке. Времени-то много прошло. А ума ему та наука должна была прибавить. Но мне было странно. Я бы на её месте как минимум затряслась от злости. и уж точно не смогла бы подойти и сделать вид, что ненавижу всем сердцем стоящего передо мной мужчину. Я смотрела ей в спину и гадала, в курсе ли она. Может ли быть такое, что сын от неё скрыл настоящего виновного? Или она держится настолько блестяще, как мне никогда не научиться? А ещё я ей искренне завидовала в одном вопросе. Уж не знаю, насколько её в своё время... Расстроил развод, но она сама вряд ли догадывается, как сильно ей тогда повезло. Да, я многое отдала бы за то, чтобы в её возрасте быть в таком же дешёвом платье, лишь бы не Ивана держать под руку. «О чём задумалась, милая?» — муж наклонился к моему уху. «Шампанского хочу», — я улыбнулась вместе с ответом. Коша всё-таки нашёл способ прекратить наше общение, не вызвав к этому интереса. Точнее, он просто нанял телохранительницу. Это было непросто. То Ивана не устраивала квалификация, то меня имя. Первую претендентку отправили во освоясь из-за имени. Александра. Для меня подобное было слишком. Девушка так и не поняла, Чем меня не устроило? Но я просто покачала головой. Не странно, что Ваня её одобрил. Ему вполне возможно даже понравилась мысль напомнить мне об ошибке в прошлом. Но странно, что её одобрил Коша. Или всё-таки выбор настолько узок, что ему пришлось изобразить полную толстокожесть. В итоге была нанята Вера, тридцатилетняя женщина. не слишком изящная, но миловидная, и вся поджарая, спортивная, привлекательная уверенностью в каждом движении. Я приглядывалась к ней пару дней, но потом вдруг осознала своё везение, а ведь в последние годы в моём окружении вообще не было женщин. Разумеется, в полномочия веры не входило сделаться моей подружкой. Да и не стало бы я с ней делиться сокровенным, но одно её присутствие — Прибавило мне тонуса. Даже украшение в ювелирном приятнее выбирать, когда с непроницаемым лицом рядом стоит не мужчина, а женщина. Боевая и крутая, но всё-таки женщина. Почти сразу я попросила называть меня Лизой, а Вера мне с каждым днём нравилась всё сильнее. неприятное ощущение вызывало только одно признание, которое она произнесла, когда мы впервые остались наедине. Елизавета Андреевна, для меня большая честь получить эту работу. Да? И почему же? Я переспросила, поскольку уловила, что говорит она это, не только ради формальности. Тебе нравится защищать кого-то, пусть даже рискуя собой? Защищать вас, а не просто кого-то, — поправила она. Я имела в виду, что никогда не думала так высоко подняться. Семья самого Морозова — Вы знаете, что он профинансировал ремонт детского сада в моем районе, а сейчас выбивает муниципальные дотации для поликлиник. Деньги решают не все, особенно в моей работе. Очень важно чувствовать свою значимость. Я рада помочь хоть чем-то такому человеку и рада, когда на самом деле честные и ответственные люди идут из бизнеса во власть. Он заслужил мою преданность задолго до того, как я увидела, эту вакансию. Мне бы зажмуриться с силой и завыть сквозь зубы, но я этого не сделала. Знала бы, Вера, из какого бизнеса идет Иван, и знала бы, что вся его помощь — это лишь инструмент завоевания таких, как она, людей, ищущих правды там, где ее нет. Ох, рассказала бы я ей не только про Ивана, про всех людей, которых здесь видела и про которых наверняка знаю, как они улаживают проблемы с его помощью. Но, разумеется, никогда не расскажу. Только отвернулась к окну и постаралась, чтобы голос не дрожал. «Тогда и я рада, что именно ты здесь оказалась. Наша семья ничего не ценит выше преданности». Она кивнула. И сразу перешла к объяснению правил, что я должна делать в случае опасности, какой знак она мне подаст при сомнительных действиях посторонних. Я делала вид, что слышу об этом впервые, очень не хотелось вызвать в ней интерес, куда делся мой предыдущий охранник, но она, как оказалось, ответила на этот вопрос сама, додумав детали. Руслан Владимирович, передавая мне обязанности, предупредил быть всегда начеку На вас около полугода назад было совершено нападение, к счастью, неудачное. А сам он теперь стал телохранителем вашего мужа? Самое смешное и самое показательное в жизненных изменениях — это переименование Коши. Для всех посторонних он вдруг стал человеком с именем. Морж вдруг превратился в Бориса. А Пижон... «Держите меня, семеро в Ярослава». При том, когда посторонних не было дома, они мгновенно переключались на привычный зоопарк. «Примерно так», — ответила ей нейтрально. У мужа несколько охранников. «Разумное решение. Чтобы быть честным политиком, для начала надо обеспечить безопасность, а то всегда найдется тот, кому его честность не понравится». Я выдала Вере своё расписание английского, бухучёта, спортивной секции и тира. А она даже не выразила удивления по поводу странного набора. Сдержанная, смелая, профессиональная, искренняя женщина, которой я определённо могу доверить свою защиту. И ей лучше не знать, что защита мне требуется не снаружи, а в доме, где её не будет». В Вере было прекрасно всё, за исключением одного побочного эффекта. Я вообще перестала видеть Кошу, не считая редких эпизодов, когда мы просто здоровались и проходили мимо друг друга. Я не возражала, не давала себе права возражать. И сильно удивилась, когда через пару недель он явился на секцию, изумив заодно и тренера. «Руслан, ты слишком часто пропускаешь». Вот такой я ненадёжный, Геннадий Петрович. Я поставил Лизу в пару с Андреем на спарринге. Андрею придётся побыть сегодня в паре с вами, Геннадий Петрович, и дождаться, когда я снова начну пропускать. Перед ударом, который нам показали, я встала перед Кошей в стойку, но решила, что есть время для иронично вскинутой брови. А ты, оказывается, хам Коша. Я? Елизавета Андреевна, вы меня с кем-то путаете. Просто живых свидетелей не отыщешь. Почему бы тебе не ходить сюда регулярно? Времени нет. Времени или желания? Нападайте, Елизавета Андреевна. Он привычно ушёл от неудобного вопроса. Так я и нападаю, не заметил? Мне не хватает тебя, Коша. Я очень жалею о том происшествии, после которого мне даже поговорить не с кем. И не надо заявлять, что мы с тобой тоже не особенно болтали. Болтали. И это мне сильно помогало. Желание. Что? Ответ на предыдущий вопрос. Он только что дошёл до меня. желание нет сюда ходить. Я рассмеялась. но испытывала при том сильную досаду не от его слов, а от подтекста, который без труда читался. «Тогда зачем пришёл сегодня?» «А Андрея я хотя бы побеждаю». «Заблудился». «Заблуждайся почаще». «Не обещаю». Тренер не выдержал, он вообще не любил смотреть, как ученики отлынивают. «Эй, голубки!» «Вы сюда миловаться пришли после долгой разлуки или работать? Лиза, руки выше! И не забывай, что Руслан реще бьёт с левой!» И мне тут же полетело именно с левой. Геннадий Петрович Провидец. Зато Коша пропустил пинок справа. Вера вошла в зал и с улыбкой наблюдала за нами со стороны, а я надеялась, что часы замрут навсегда». или хотя бы так надолго, чтобы Коша ещё тысячу раз ударил левой, а я пробила его защиту справа. Ему эти занятия для новичков не нужны. Он нашёл мне телохранителя. Ему некогда. Но он зачем-то пришёл. Пусть один раз за две недели, но кажется мне, что пройдёт ещё две недели или больше, и он снова придёт. Потому что только здесь мы не можем пройти мимо друг друга, просто поздоровавшись. потому что только здесь имеем право касаться друг друга кулаками в перчатках. И на выходе из зала мы должны были разойтись. Опять на вечность. Но настроение моё неожиданно спасла Вера. «Руслан Владимирович, мы сейчас в тир. Может, вы с нами? Устроим турнир, если хотите». Он посмотрел на неё внимательно, и уже этот взгляд... Мог бы меня насторожить, но я, лишь затаив дыхание, ждала ответа. «Давай на ты, Вера. Кстати, как тебе работа?» Вера предсказуемо отчеканила. «Лиза — поразительно спокойная и адекватная клиентка, да ещё и сама тренируется. Я ещё ни разу не видела такой ответственности. Вполне вероятно, она действительно так считала и ответила бы то же самое, не стой я рядом». «Надо же!» — протянул Коша. — А я считал её не самой адекватной. Можно и в тир. Я за вами поеду. И придумай ставки на турнир, раз уж сама предложила. Стреляла я уже неплохо. Но, конечно, в сравнении с профи проигрывала. А потом вообще отвлеклась. Всё внимательнее поглядывала на них. Вера широко улыбалась, а Коша, чёрт его дери... Он специально промахивался. Наверное, зачем-то хотел проиграть бутылку коньяка, которую они объявили ставкой. Мне ли не знать, что Коша не мажет, если не хочет? Отошла, села на скамью, наблюдая за ними, и вдруг Вера мне показалась очень похожей на Анфису, с которой Коша когда-то спал. Она ему, наверное, нравится, или потенциально может понравиться. Тем более, что она такая. отходящее ему равное Прилива ревности я не ожидала и не смогла сразу его унять потому прижала ладони к лицу и попыталась обуздать дыхание коша не мой и никогда моим не был а вера замечательная почему он не может посмотреть на неё? не потому же что и я здесь лиза с вами всё в порядке вера тут же забыла об азарте подбежала ко мне. Я сначала выдавила улыбку в ладони, а только потом убрала их от лица. «Да, устала просто. Вы продолжаете. Интересно, кто победит». Коша на меня вообще не смотрел. Он и не заметил этого короткого прилива слабости. И хорошо. Я по самые уши, как с цементом на ногах в пруду, замужем. Я не имею права на эту ревность. Да и нет между нами... ничего такого. А если с кем-то у Коши и будет, я должна настроиться даже глазом не моргнуть. Улыбка всё-таки стала немного натуральнее, и голос зазвенел весельем. «Руслан, ты специально решил поддаваться?» «А вы разве на меня ставили, Елизавета Андреевна?» «Теперь уже нет. Ставлю на веру. Вижу, что у тебя сегодня настроение такое, что лучше на тебя не ставить». Вот и правильно. Никогда не ставьте на меня, Елизавета Андреевна. Стараюсь не ставить, Коша. Душу рву, но стараюсь ничего не ставить на тебя. Быть женой моего мужа — та ещё судьба. Но она грозит стать адом, если я вдруг случайно сделаю ставку на тебя».